мимо похоронного зала должно быть в нём как раз шло прощание, потому что мой новый знакомый снял бейсболку. Потом показался кинотеатр. Он называется Fox. Сейчас им владеют два брата. Рональд ведёт всю документацию, а Руперт продаёт билеты. Рон парень головастый, а вот Руперт у него не все дома. Я нахмурился.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 на стремительные черные тучи, которые появились из-за горизонта и теперь неслись по небу слева направо, поднимаясь все выше. Тучи были большими и маленькими, и казались мохнатыми, словно собаки или кошки, а среди них сверкали далекие белые молнии. «Будет сильный ливень, такой, что в нашем болоте все лягушки перетонут», — сказал он.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 отрезными рекламными купонами, предлагавшими скидки на товар, и карточками тотализатора. Лорна решительно сдвинув в сторону бумажный мусор, усадила меня на стул. Взяв из буфета большую тарелку, она подошла к электрокашеварке и, вооружившись ложкой на длинной ручке, стала накладывать на неё картофельное пюре, грудинку, тушёный горох и поджаренный хлеб.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 Мы вышли на веранду и сели в качалки, а Уилл задержался, доставая что-то из нижнего отдела холодильника. Наконец он тоже вышел на улицу с тремя стаканами шоколадного пудинга джелло. Сняв крышки, Уилл раздал нам десерт. Некоторое время мы качались в качалках и ели пудинг.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 Спать мне не хотелось, но меня уложили, подоткнули одеяло и погасили свет, оставив дверь полуоткрытой. "Должно быть, Уилли поговорил с своими прошлыми приёмными родителями или с кем-то в приюте, иначе откуда бы он узнал, что мы, сироты и найденыши, спим мало и плохо? Днём мы ещё как-то держимся, но ночью нам бывает особенно тяжело. Темнота и тишина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 И впервые за долгое-долгое время не видел никаких снов.